мейсон нахмурившись, расхаживал взад и вперед по офису. Потом он взглянул на Деллу-стрит. Неяркий свет несколько смягчал суровые складки на лбу адвоката. «Будь все проклято!» Делла, — Делла сказал он Что-то не сработало. «А что именно?» «Не могу понять, где мы дали промашку с миссис Кент?» «Вы ничего не слышали?» «Ничего. Ты уверен, что этот Причард встретился с ней?» А то как же он увивался вокруг меня, но сразу бросил, как горячую картофельну, как только я ему рассказала про деньги, миссис Кент. Смазли вы, Тиф, на загляденье. Как твоё сердечко не ёкнуло? Моё нет, вот насчёт других не уверена. В привлекательности ему не откажешь. Какие у него волосы! Удивительные. Тёмно-каштановые, вьющиеся, свет в них так отражается. Мальчишское лицо в морщинки морщинке маленькие подстриженные устья прекрасно одевается его губы восхитительно сами когда он говорит послушали бы вы как отчетливо он произносит каждое слово а когда танцует чувствуешь себя в его объятиии как пушинка а как она дрогнула да еще как смотрел на него во все глаза может покажешь как именно если хотите пожалуйста ответил она с вызовом он сделать не быстрый шаг Глаза Деллы восхищенно взглянули на лицо мейсона «Только в интересах дела!» — добавила она поспешно. Ее рука уже почти коснулась его, когда в дверь, выходящую в коридор, деликатно постучали. мейсон мгновенно замер. Стук повторился. «Готов поспорить с тобой на пять долларов, это Дорис Салли Кент», — сказал он. Делла стритметнулась в библиотеке. «Я знала, что должно произойти». Заметила на рывком, открывая дверь. — Не забудьте включить внутреннюю связь. Блокнот и карандаш у меня там. Дала поспешно захлопнула дверь за собой. Майсон открыл дверь, выходящую в коридор. Дори Салли Кент одарил его улыбкой. — Я знала, что найду вас здесь, мистер Майсон. Она вошла в комнату, все еще улыбаясь, и села в кресло так, чтобы ее белокруи волосы выгодно выделялись на фоне черной кожаной обивки. — Усердно работаете? — спросила она. — Да. — Извините, что помешало, но я подумала что, возможно, вам будет интересно. — У вас есть адвокат? У меня сейчас нет. — Ну так что? — спросил мейсон Она протянула руку в перчатки и пальцем провела по складкам юбки, так что та задралась чуть выше колен, и глаза следили движением пальца. Когда же заговорил, то взглянул на мейсона не сразу. — Я вновь и вновь обдумываю все, что происходит.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 Как бы я желала сделать что-нибудь такое, чтобы убедить вас в противном? Я оценю ваше добрые мнение, мистер мейсон Очень высоко, так высоко, что вы даже себе не представляете. Я имела дело со множеством адвокатов. Но я никогда не встречала ни одного из них, кто бы был так прямолинейен, энергичен и до грубости честен, как вы. Я могу увидеть, что вам я не нравлюсь. Обычно мужчины меня любят.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 — Если бы я точно знал, что у вас на уме, — ответил он, — я, возможно, облегчил бы вашу задачу. — Я хочу позволить петру получить развод. — Почему? — Потому что думаю, что для него это наилучший выход. — И как же вы собираетесь содействовать этому? — задал вопрос адвокат. — Я хочу забрать из суда все свои иски. Это полностью расчистому дорогу окончательное решение о разводе уже вынесено, если я заберу свои бумаги, тогда ему больше никто не мешает жениться, разве не так? Мэйсон не ответил прямо на ее вопрос, но спросил в свою очередь, и сколько же вы хотите от купного? Что заставляет вас думать, что я чего-то ожидаю взамен? О, неужели я ошибся? Ну, я не меркантильна. Мне не нужны деньги Питера, но я ничего не умею, у меня нет профессии, нет никаких навыков».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 это мне обеспечило тот образ жизни к которому я привыкла еще при Питере. — не стремитесь к этому заявил ей мейсон овчинка не стоит выделки что не стоит Стремиться обеспечить себе жизнь на такую цену вы что пытаетесь меня учить как жить вспыхнула она он покачал головой нет я пытаюсь объяснить вам чего вы не сможете получить а чего я не смогу получить двести тысяч долларов ну не знаю заявила она быстро, проведя пальцем по складкам платья. — Как я могу обойтись меньшей суммой? Вы же сейчас получаете пятнадцать сотен в месяц. Допустим, что и впредь будете довольствоваться этим. Пожалуй, это немного лучше, чем пухленькая сумма. У вас будет фиксированный месячный доход, и вы не от кого не будете зависеть. И как долго это может продолжаться? — До бесконечности, — ответил Мэйсон. — Если, конечно, вы не выйдете замуж? — Нет, — возразила она. — Я не хочу тянуть. Соки и спитеры подобным образом я предпочла бы оговорить единовременную небольшую выплату и покончить с этим.